Нептун. Нептун — восьмая по счёту планета Солнечной системы. Из-за слабого блеска её невозможно разглядеть без помощи оптических приборов, так что она была единственной в Солнечной системе, которую открыли благодаря математическим вычислениям по влиянию на движение Урана. Орбита Нептуна наклонена к эклиптике под углом 1,77 градусов. Она более круглая, чем у Сатурна, и разница минимального и максимального расстояния до Солнца чуть больше одного миллиона километров. Находясь в среднем на расстоянии 4,5 миллиардов километров от Солнца, в 30 раз дальше Земли, нептун совершает один оборот вокруг него за шестьдесят тысяч сто девяносто дней то есть за сто шестьдесят четыре семьдесят девять земных года ось вращения нептуна наклонена к плоскости его орбиты под углом двадцать восемь тридцать градуса и один оборот вокруг нее планета совершает за шестнадцать часов шесть минут и тридцать шесть секунд масса нептуна в семнадцать раз превышает массу земли она равна один, три на десять в двадцать шестой степени килограмма в то же время средняя плотность планеты одна целая шестьдесят четыре грамма на кубический сантиметр в три четыре раза меньше земной а это означает что планета в основном состоит из легких элементов. Экваториальный радиус нептуна равен двадцать четыре тысячам семьсот шестьдесят четырем километрам а полярный всего на четыреста двадцать три километра меньше из за большого размера и низкой плотности нептун относит к газовым гигантам атмосфера нептуна состоит в основном из водорода восемьдесят процентов гелия девятнадцать процентов и метана один процент окрашивающего ее в голубой цвет. В ней формируются облака из аммиака и сероводорода, а в нижних слоях, кроме того, еще и сульфида, аммония и воды. В атмосфере заключено от 10 до 20% от общей массы планеты. Она уходит вглубь на 10-20% радиуса и там постепенно уплотняется в перегретую жидкую мантию, температура которой равна от 2 до пяти тысяч градусов Кельвина. Это горячая, очень плотная, обладающая высокой электропроводностью, субстанция, богатая водой, аммиаком и метаном. На ее границе с ядром давление может достигать 104 атмосфер. Под мантией расположено тяжёлое ядро, состоящее из железа, никеля и соединений кремния-серикатов. Предположительно, оно в 1,2 раза тяжелее Земли и сравнимо с ней по размерам. Вполне вероятно, что давление в самом центре гиганта доходит до значений 7 на 106 атмосфер, а температура — до 5400 кельвинов. Магнитная ось Нептуна отклоняется от оси вращения на целых 47 градусов, а магнитное поле, которое в 27 раз мощнее земного, подвергается во время вращения планеты мощным изменениям. Хвост магнитосферы Нептуна тянется не меньше, чем на 72 его радиуса. У Нептуна, как и у Урана, Помимо двух магнитных полюсов наблюдаются две магнитные аномалии, такие сильные, что по мощности они сравнимы с основными полюсами. Магнитные поля Урана и Нептуна, в отличие от всех остальных планет Солнечной системы, являются не дипольными, а квадрупольными, то есть они имеют по два северных и два южных полюса. В их ядрах проводниками тока являются ионы. В целом природа их полей до конца неясна. Возможно, они формируются на относительно малых глубинах, например, в океане жидкого аммиака, в тонкой конвекционной оболочке, окружающей жидкую внутреннюю часть, имеющую стабильную слоистую структуру. Объяснений внутреннего магнетизма планет предлагалось множество. И сейчас общепринятой является теория магнита гидродинамического динамо. Необходимым условием генерации магнитного поля является наличие жидкого ядра, проводящего ток, причем в нем должны иметь место потоки. Наиболее вероятной причиной таких потоков является термохимическая конвекция. Предполагается, что механизм генерации магнитного поля на Уране и Нептуне особый, и сильно отличается от механизма образования магнитных полей на других планетах и их спутниках. В атмосфере Нептуна наблюдается повышенная активность, механизм которой неизвестен. Там образуются гигантские шторма и самые быстрые в Солнечной системе ветры, которые дуют вдоль экватора планеты в направлении, противоположном ее вращению. Они в три раза мощнее юпитерианских и в девять раз превосходят земные. Кроме того, на Нептуне замечены гигантские антициклоны, аналоги большого красного пятна на Юпитере, которые сравнимы с ним по размеру, но живут гораздо меньше. Планета излучает в космос в 2,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца, и, следовательно, имеет внутренний источник тепла неизвестной природы. Спутники Нептуна У Нептуна обнаружено 14 спутников и 6 слабых полупрозрачных колец, которые очень непостоянны. Скорее всего, они молодые и просуществуют недолго. Самое отдаленное от планеты кольцо расположено на расстоянии шестьдесят трех тысяч километров от ее центра. Оно состоит из пяти ярких дуг, арок, представляющих собой сложные вихри, существование которых трудно объяснить, ведь по законам механики они должны были разрушиться или превратиться в одно сплошное кольцо. Может быть, их поддерживает гравитация Галатеи, одного из спутников Нептуна, находящегося внутри кольца».